Глава вторая. Повествующая об изменчивых настроениях Рультабиля. Возвращаясь в одиночестве с вокзала, я с удивлением почувствовал, что меня охватила необычайная грусть, причины которой были мне неясны. Во время Версальского процесса со всеми его перипетиями я подружился с профессором Стенджерсоном, его дочерью Робером Дарзаком. Поэтому состоявшаяся ко всеобщему удовлетворению свадьба должна была бы меня только радовать. Я подумал, что необъяснимое отсутствие молодого репортера должно объясняться чем-то вроде упадка сил. Стейнджерсоны и господин Дарзак относились к Рультобилю как к спасителю. А когда Матильда вышла из лечебницы для душевнобольных, где за несколько месяцев усиленного лечения ей вернули рассудок, когда она смогла оценить, какую роль сыграл в ее драме этот юнец, без помощи которого она погибла бы вместе с любимыми ею людьми, Когда она, находясь уже в здравом уме, прочитала стенографический отчет о судебном процессе, где Руль выступил словно сказочный герой, после всего этого она принялась окружать моего друга поистине материнской заботой. Ее интересовало все, что его касалось. Она вызывала его на откровенности и хотелось знать о Руль больше, чем знал я, и, быть может, он сам. Она выказывала неназойливое, но постоянное любопытство относительно его происхождения. Однако мы ничего не знали, а молодой человек упорно и гордо его скрывал. Весьма чувствительной к нежной дружбе этой несчастной женщины рультабиль тем не менее, был чрезвычайно сдержан и в отношениях с нею сохранял трогательную учтивость, которая меня удивляла. Я ведь знал, насколько он непосредственен, порывист и честен в своих симпатиях и антипатиях. Я неоднократно спрашивал его об этом, но он уходил от прямого ответа и много говорил о своей привязанности к особе, которую ставил выше всех на свете и ради которой готов был пожертвовать всем, если бы судьба предоставила ему такой случай. Порой уже он вел себя просто необъяснимо. Однажды, к примеру, Стенджерсоны пригласили нас провести денек в загородном доме, который они сняли на лето в Шенвьере, на берегу Марны, так как не хотели больше жить в Гландье. И вот сначала по-детски обрадовавшись предстоящему отдыху, Он вдруг без каких-либо видимых причин отказался меня сопровождать. Мне пришлось ехать одному, оставив его в маленькой комнатке на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Месьеле Пренс. Я очень рассердился на него за то, что он так огорчил добрую мадемуазель Стенджерсон. В воскресенье она, раздосадованная таким поведением моего друга, решила поехать вместе со мной и захватить его врасплох в его убежище в латинском квартале. Когда мы пришли, я постучал, И руль-табиль ответил энергичным «Войдите!». Он работал за своим маленьким столом и, завидя нас, вскочил и так побледнел, что мы испугались, как бы он не упал в обморок. — Боже мой! — вскричала Матильда и подбежала к нему. Но руль-табиль оказался проворнее. Прежде чем она добежала до стола, о которой он опирался, он успел накинуть на разбросанные на нем бумаги салфетку. Матильда, разумеется, это заметила и в удивление остановилась. «Мешаем?» — спросила она с мягким упреком в голосе. «Нет», — ответил Рультабиль, — «я кончил работать. Потом я вам это покажу. Это шедевр, пятиактная пьеса, но я еще не придумал развязку». И молодой человек улыбнулся. Вскоре он вполне овладел собой, принялся шутить и благодарить нас за то, что мы нарушили его уединение. Затем он решил непременно пригласить нас отобедать, и мы пошли втроем в ресторанчик «Фуайо» в латинском квартале. Что это был за чудесный вечер? Руль-Табиль позвонил по телефону Роберу Дарзаку, и тот подоспел к десерту. В то время господин Дарзак чувствовал себя неплохо, а пресловутый Бриньоль в Париже еще не появился. Все веселились, словно дети. Летний вечер в пустынном Люксембургском саду был так красив и тих. Прежде чем проститься с мадемуазель Стенджерсон, руль попросил у нее извинения за свои странные выходки и признался, что вообще-то у него довольно мерзкий характер. Матильда его поцеловала, Роберт Дарзак сделал тоже Молодой человек выглядел весьма взволнованным, и пока я провожал его до дверей, не проронил ни слова, а на прощание пожал руку так, как до этого еще никогда не делал. Забавный чудак. Ах, если б я знал! Как же теперь я упрекаю себя за то, что в те времена судил его порою слишком категорично. Печальный. Полный неясных предчувствий возвращался я с Лионского вокзала, припоминая бесчисленные фантазии, причуды, а иногда и несколько странные выходки Рультобиля за последние два года. Однако ни одна из них не предвещала и тем более не объясняла происшедшее. Где рультабиль? Я отправился к нему домой на бульвар Сан-Мишель, решив, что если его не застанут, то хоть оставлю письмо госпоже Дарзак. Каково же было мое удивление, когда войдя в дом? Я наткнулся на своего слугу с моим чемоданом в руках. На мой вопрос он ответил, что ничего не знает. Его попросил об этом господин Рультабиль. Оказывается, пока я искал репортера где угодно, но только не у себя дома, он пришел ко мне на улицу Ривали, попросил слугу провести его в спальню и принести чемодан, после чего аккуратно уложил в него белье, которое должен взять с собой приличный человек, уезжая на несколько дней. Затем он приказал моему простофиле отнести через час этот чемодан к нему на бульвар сан мишель Я буквально ворвался в спальню к другу. Он старательно складывал саквояж, туалетные принадлежности, белье и ночную рубашку. Пока он не покончил с этим делом, вытянуть из него ничего не смог, поскольку к мелочам быта он относился прямо-таки с маниакальной тщательностью и, несмотря на свои скромные средства, старался жить как можно приличнее, приходя в ужас от малейшего беспорядка. Наконец он соблаговолил сообщить мне следующее. Поскольку в его газете «Эпок» ему дали трехдневный отпуск, а я человек свободный, мы проведем наши пасхальные каникулы на берегу моря. Я ему даже не ответил, так как, во-первых, был очень сердит на него за его поведение, во-вторых, потому что находил глупым любоваться океаном или ла как раз в самую мерзкую весеннюю погоду, которая длится каждый год 2-3 недели и заставляет нас сожалеть о зиме. Однако мое молчание его никоим образом не смутило. Он взял в одну руку мой чемодан, в другую свой саквояж, подтолкнул меня к лестнице и усадил в поджидавшую дверей экипаж. Через полчаса мы уже сидели в купе первого класса. Наш поезд отправлялся на север, через Амьен на Трепор. Когда мы въезжали на станцию Крииль, руль спросил, «Почему вы не отдаете переданное для меня письмо?» Я взглянул на него. Он догадался, что госпожа Дарзак была огорчена, не повидавшись с ним на прощание, и написала ему. Особой хитрости в этом не было. Я ответил, «Потому что вы этого не заслужили». И я сыпал руль Табиеля горькими упреками, на которые он не обратил внимания и даже не попытался оправдаться, что взбесило меня больше всего. Наконец я протянул ему письмо. Он взял конверт, осмотрел его и вдохнул нежный запах. Поскольку я с любопытством за ним наблюдал, юноша нахмурился, пытаясь под внешней суровостью скрыть глубокое волнение, охватившее его. Чтобы окончательно сбить меня с толку, он прислонился лбом к окну и углубился в изучение пейзажа. «Так что же, вы не собираетесь читать письмо?» — поинтересовался я. «Собираюсь, но не здесь», — отозвался он. «Там». После долгого шестичасового пути мы среди ночи прибыли в Трепор. Погода стояла отвратительная. Ледяной ветер с моря дул нам в лицо и подметал пустынный перрон. Нам встретился лишь таможенник, закутанный в плащ с капюшоном и прохаживавшийся по мосту через канал. Как и следовало ожидать, ни одного извозчика. Пламя нескольких газовых фонарей, дрожа в своих стеклянных клетках, тускло отражалось в лужах, по которым мы шлепали, сгибаясь под порывами ветра. Вдали слышался звонкий стук деревянных собой. Какой-то запоздалый прохожий. Мы не свалились в черный провал внешней гавани лишь потому, что по свежему соленому запаху, поднимавшемуся снизу, до шуму прилива догадались о приближавшейся опасности. Я ругался в спину руль который с трудом выбирал путь по влажной тьме. Эти места, однако, были ему знакомы, так как, исхлестанные мокрым ветром, мы с грехом пополам все же добрались до единственной открытой в это время года прибрежной гостиницы. Рультабиль немедленно потребовал ужин и огня, поскольку мы очень проголодались и замерзли. «Не скажете ли вы мне?» — поинтересовался я. «Что мы тут позабыли, кроме грозящих нам ревматизма и плеврита?» Рультабиль все время кашлял и никак не мог согреться. «Сейчас я вам все объясню», — отозвался он. «Мы приехали на поиски духов дамы в черном». Эта фраза заставила меня крепко задуматься. Я почти всю ночь не спал. За окном непрестанно завывал ветер, то с жалобным стоном проносясь над песчаным пляжем, то вдруг врываясь в узкие улочки города. Мне показалось, что в соседней комнате, которую занимал мой друг, кто-то ходит. Я встал и отворил дверь. Несмотря на холод и ветер, он стоял у открытого окна и посылал во тьму воздушные поцелуи. Он целовал ночь. Я тихонько прикрыл дверь и лег в постель. на утро меня разбудил потрясенный руль-табиль. С выражением ужаса на лице он протянул мне телеграмму, посланную в Париж из Бура и, согласно оставленному им распоряжению, переадресованную сюда. Телеграмма гласила, «Приезжайте немедленно, не теряя ни минуты, Точка. Мы отказались от путешествия на восток. Собираемся встретиться с господином Стенджерсоном Мантони и ехать с ним, Рансам, Красные Скалы, Точка. Пусть эта телеграмма останется между нами, Точка. Не нужно никого пугать, Точка. «Объясните свое появление как угодно, только приезжайте. ТЧК. Телеграфируйте мое имя Ментону до востребования. ТЧК. Скорее, я вас жду. ТЧК. Отчаяние, ваш Дарзак».